Глава 13 «И где мы ходим?» На меня накинулся Горнан. «Бегают тут беспризорниками по столице, а мне их ищи». Вив подбежала следом. Вит у подруги был очень стревоженный. «А все тебе расскажи», — бодро возмутилась я. «Тоже мне собака-ищейка. Искать было совершенно необязательно». «Вообще-то я за тебя головой отвечаю», — нахмурился парень. И возвысился надо мной грозной скалой, сложив руки на груди. Мелькнула мысль о других руках и другой груди. И о том, что у Даата этот жест как-то выразительнее был. «Оно отошел!» — грозно прикрикнула на него Вив, встав передо мной. Что удивительно, Горнан и впрямь отступил на шаг но своей злобной позы не поменял. Со мной все хорошо. Прости, что исчезла. Я просто... Начала из-за плеча подруги. Потерялась. Закончила она за меня, резко обернувшись к некроманту и опалив его гневным взглядом. Что неудивительно в таком огромном городе. А кое-кому следовало лучше выполнять свои обязанности и следить за группой а не флиртовать налево и направо. Ее слова звучали жестко, и мне стало немного стыдно за эти обвинения. Я же сама ушла специально. А Горнан правда флиртовал, но только с Вивьен, которая ему, похоже, искренне понравилась. От обвинений девушки парень помрачнел и заиграл желваками, но ничего не сказал. Видимо, и правда решил, что она права. Я тоже решила, что в качестве извинения за случившееся немного помогу Горнану Свив. Парень он кажется неплохой, да и у моей колючей подружки глаза сверкали. Но если я это вслух скажу, она мне мои выцарапает. Чьим порталом ты пришла? Хмуро задал парень совсем уж неприятный вопрос. Я смутилась на миг, но честно сказала. «Лорд да нашел и вернул меня. Главное, вид сделать совсем невинный». «Вот и прекрасно», — решила Вивьин, толкая меня в сторонку. «Как я рада, что с тобой все хорошо». Мы отошли в сторонку под любопытными взглядами группы и принялись довольно громко говорить о том, как обе испугались и рады счастливому разрешению ситуации. «С ведьмой не вышло». — тихо спросила Вив, когда экскурсия наконец возобновилась. — Не спрашивай, — я вздохнула. — Она меня чуть не убила. Но ее помощь мне больше не нужна. Истинность ведь от дракона скрыть не удалось. Повернув голову, выразительно посмотрела на подругу. — Адаат? — тревожно начала она. — Адаат теперь мой муж, — шепнула я обреченно. — И что самое ужасное, он об этом знает. Ой! Виви накруглила глаза и со священным ужасом спросила: "Он знает только об этом?". Да, кивнула я. О том, что я и Номерянка, мой дорогой муж не узнал, и узнать не должен, иначе я труп. Стоило ли говорить, что вся оставшаяся экскурсия по столице прошла мимо меня? Так как меня с группой не было, то прогулку по главным достопримечательностям и рассказы о местных знаменитостях я пропустила. Мы вышли на торговый переулок. Здесь, как и обещал декан Кларес, были лавки со всем необходимым. Принадлежности для письма, недорогая одежда, еда, лекарства, зелья и многое-многое другое. Мы больше часа обродили по ним. Кто-то сразу делал покупки. А трое парней даже умудрились напиться интарного пива, из-за чего экскурсию пришлось закончить досрочно. Горнан после слов Вивьин был хмурый и мрачный. Так что пьяниц он безжалостно зашвырнул в портал и стоял своим грозным злым видом, пугая несчастных нас. — Я сейчас, ты иди, — шепнула я подруге и сделала вид, что спешу в ближайшей книжной. Сама украдкой проследила за тем, как ничего не заподозрившая подруга прошла в портал, опустив глаза возле горнана, и только потом подбежала к парню. «Прости, что так вышло», выпалила я и тут же тихо, так, чтобы услышал только он, добавила «Я помогу тебе, Свиф!» Поразительно, как всего пара слов может изменить человека. Некромант выпрямился, посветлел лицом, засиял глазами и расплылся в широченной сверкающей улыбке. Мои губы как-то против воли дрогнули в ответной. — Али, я твой должник! — довольный изрек он, протягивая ладонь, как для рукопожатия. Я с улыбкой ударила его рукой по руке и юркнула в портал. — Так, ну, кажется, с этим разобрались. Оставшийся день прошел без приключений. Мы с подругой и еще парой девочек ушли делать домашку в библиотеку, собравшись за большим прямоугольным столом. Я даже вспомнила, как с таким же энтузиазмом год назад ходила на занятия в свой родной университет и мечтала стать инженером. Сейчас моя прежняя жизнь казалась каким-то далеким размытым сном. Когда время подошло к сну, мы наконец отлипли от своих столов и потянулись, довольно переглядываясь. Все сделали, спросила Вив с улыбкой. Ага, да, завтра можно будет даже отдохнуть, с удивлением отметила я. И у меня все, Вив радостно улыбнулась. Спать? Спать, кивнула я. Сил не было даже двигаться а уставшая от долгого сидения спина уже очень хотела оказаться в мягкой кроватке. Каким-то чудом я смогла даже не сразу лечь, а сначала доползти до комнаты, умыться перед сном и переодеться в пижаму. Забралась под тяжелое прохладное одеяло, положила голову на подушку и вмиг уснула, со сладкой улыбкой, предвкушая новую удивительную жизнь чтобы вскочить посреди ночи от громкого рева и усиленного магии голоса снаружи. Всем адептам незамедлительно собраться в большой зале, с собой иметь удостоверение личности. — Что происходит? — Вивьен испуганно посмотрела на меня, щелчком пальцев заставив вспыхнуть свет. — Похоже, что-то случилось. Встревоженно отозвалась я, свешиваясь с края постели и прислушиваясь к поднимающемуся шуму в коридоре. «Зачем им наше удостоверение?» — не поняла подруга, выбираясь из кровати вместе со мной. Догадка заставила содрогнуться всем телом и застыть без дыхания. «Они ищут попаданку!» — прошептала я в священном ужасе. Вив метнула на меня испуганный взгляд и тут же досадливо застонала. — Верно. Они же изначально прилетели с проверкой, чтобы найти попаданку. — Да, именно так. А из попаданок здесь только я. Значит, весь этот шум и сбор имел одну цель — найти меня. — И что делать? Я беспомощно забурилась пальцами в волосы. В голове одна за другой сменялись картинки того, как меня сначала пытают, а потом мучительно убивают, десятком сотни разных способов. Перестать паниковать, — уверенно заявила вив, хотя ее саму заметно трясло от страха и напряжения. Она провела ладонью по губам, метнулась до двери, затем обратно ко мне, глядя в никуда и напряженно размышляя над ситуацией. «Бежать нельзя», — озвучила девушка то, что мы обе понимали. «Тебя поймают, это факт, и ты тем самым лишь вызовешь еще больше подозрений. Может, подорвем что-нибудь?» Она с надеждой взглянула мне в глаза, а я скривилась. «Чтобы отвлечь внимание? А дальше что? Да и виновника наверняка быстро найдут, так еще больше проблем создадим». Она кивнула, соглашаясь, вновь метнулась к двери и снова ко мне и озвучила другой вариант. — Может, притвориться, что тебе нехорошо? — Вряд ли это спасет от допроса. Я печально покачала головой и сказала то, что должна была. — Нужно идти со всеми. — Но Али! — тут же воскликнула подруга. Я оборвала ее испуганное негодование крепкими объятиями. Прижалась к ней всем телом, сдавила крепко и сильно, заставляя замолчать и обнять в ответ. «Все будет хорошо», — заверила я со всей твердостью, на которую была способна. Вивьен тоскливо всхлипнула мне в плечо и с мольбой попросила. «Только не умирай, Али! Прошу тебя! Только не умирай!» У меня сердце сжалось от боли. Мы с Вив за это время действительно успели очень породниться, стали почти как сестры. Она была единственным ребенком в семье, а у меня просто никого не было. Мы отыскали друг друга, привязались, и теперь до боли и слез боялись потеряться. И не думала, заверила я бодро, украдкой вытирая выступившие слезы. В конце концов мы с Датом истинная пара, Должно же это хотя бы отсрочить мою смерть. Мысль была логичной и вдохновляющей. Вив отстранилась, серьезно посмотрела в мои глаза и решительно кивнула. Точно должен быть хоть какой-то толк от этого дракона. Мы быстро оделись, уже не такие подавленные и испуганные, а полные решимости отстоять себя. Вышли в коридор. И тут же оказались в голдящем потоке других адептов. До главного зала пробирались минут тридцать. Чем ближе мы подходили, тем плотнее и громче становилась толпа. «Там драконы!» — услышала я слова кого-то из парней. Они были выше нас и видели то, что происходит в другом конце зала. Проверяют документы. Кого-то отпускают, некоторых уводят. Вивьен испуганно схватила меня за руку и крепко сжала пальцы. Я сжала свои в ответ, пытаясь ее успокоить. «Прошу всех вас сохранять спокойствие», — разнесся над нашими головами усиленный магией голос ректора. «Не происходит ничего страшного. Это обычная проверка». Ему не поверили, но шуметь стали потише. Очередь продвигалась довольно быстро. Но это совсем не радовало. С каждым новым шагом мои ноги немели все сильнее, а сердце громыхало в груди все громче. В какой-то момент пришлось отпустить руку подруги, и без ее безмолвной поддержки стало совсем страшно. Толпа растеснила нас по разным очередям. В голове зашумело, уши заложило гомоном голосов. В какой-то момент все перед глазами поплыло. Мне почудилось, что я вот-вот потеряю сознание, но... — Документы! — властно приказал оказавшийся передо мной дракон. Точнее, это я перед ним оказалась. Дрожащей рукой протянула бумаги. Он резко взял их, открыл, вчитался. Тут же вскинул голову и обжег меня пристальным взглядом. Сердце сделало последний громкий удар и замерло. Горло сжалось, отказываясь сделать новый вдох. Мне показалось, что весь мир замер в ожидании страшного решения. «Пройдемте со мной», — холодно велел дракон, хватая за локоть и уводя за собой куда-то в сторону. «Мне нужно задать вам несколько вопросов». «Вы меня в чем-то обвиняете?» Едва успевая переставлять ноги, Сипла спросила я. «Вас есть в чем обвинять?» — тут же уточнил дракон. Голос у него был хватким и требовательным, как и сжимающая мой локоть рука и колючий взгляд, вонзавшийся в кожу. «Нет». «Тогда вам не о чем переживать», — холодно подытожил он. Мы покинули общую залу, прошли по узкому коридору академии и оказались в одной из аудиторий. Только вид она теперь имела странный и была разбита на множество маленьких фрагментов, тускло, переливающихся алым цветом стенами, что поднимались из пола и тянулись до самого потолка. «Ожидайте!» — сухо велели мне, оставив в одиночестве в одном из таких помещений. По центру стоял простой деревянный стол, по обе стороны от него два стула, а на столешнице – стакан с водой. Один. Он мне как-то сразу показался весьма подозрительным, поэтому я осторожно прошла к столу и столь же осторожно села на стул, не сводя с воды взгляда. Опустилась тишина. Не знаю, находились ли в других комнатках люди, но я не слышала ни звука. Абсолютная, давящая, напряженная тишина – которая лишь усиливала мое напряжение и страх. Была ли в этом задумка явно магических стен, или я правда оказалась единственной подозреваемой? Минуты потянулись невыносимо медленно. Я прислушивалась, но по-прежнему не слышала ни шороха. И дверь все не открывалась, я оставалась одна. Недолго. Вода в прозрачном стакане дрогнула. Едва заметно, но я была так напряжена, что сразу уловила движение и невольно перестала дышать, ожидая самого страшного. Неужели они привлекли к поискам стихийных духов, и допрашивать меня будет вода? Паршиво, потому что такие существа не спрашивают, они говорить в целом не умеют, но вот ответы выбивают мастерски. Если меня начнут пытать, перекрыв мне кислород, то я или умру, или во всем признаюсь, и все равно умру. Потрясающие перспективы, но все оказалось значительно хуже простого духа. Вода дрогнула вновь, в этот раз явственнее, и пошла неожиданно черной рябью, которая очень скоро стала подозрительно сильно напоминать не то туман, не то облака дыма. И вот из этого магического нечто вдруг проступило лицо. Откровенно странное, почти полностью скрытое туманом и открывающее лишь бездонные сине-фиолетовые глаза с драконьим вертикальным зрачком. «Я смотрю, ты выжила!» Неприятно усмехнулся потусторонний, пробирающий до самых костей, вселяющий ощущение дикого ледяного ужаса голос. Вот по голосу я его и узнала. Резко шарахнулась назад, едва не упала вместе со стулом и лишь чудом удержалась сама и не уронила мебель. Во все глаза в страхе уставившись на того самого мага, который организовал мое перемещение между мирами и так подло подсунул карману в храм. «Вы!» — обличительно воскликнула я. Память отменная, едко отметил он, а благоразумие проснулось. Тебя сейчас будут пытать, а потом убьют. Ты же понимаешь? Я сглотнула и промолчала. Все понимала, и даже то, к чему сейчас будет клонить этот маг. А он и стал: Назови настоящее имя Армана Даата, и я верну тебя домой целой и невредимой. Прямо сейчас. Наверное, в прошлый раз я послала вас недостаточно далеко. Мрачно решила я. Окутанный черным туманом, Маг жутко холодно рассмеялся. Твое упрямство вредит лишь тебе. с изрядной долей безразличия сообщил он. Тебя убьют, и я подсуну дату другую. Ту, кто будет более сговорчивой. На последних словах. В его голосе отчетливо зазвучала стальная угроза. И я бы даже испугалась. Ситуация полностью располагала. Вот только... Да, от не идиот. Я даже сумела самодовольно усмехнуться в лицо этому мерзавцу. И повторно на это не поведется. Как знать. Загадочно протянул маг. По твою душу уже идут. Даю последний шанс спастись. Я напряглась в страхе, ожидая услышать шаги, но по-прежнему не слыша ни звука за пределами черно-алых стен. Умирать было очень страшно и совершенно не хотелось, но я не допускала даже мысли о том, чтобы назвать этому мерзавцу настоящее имя Армана. Я не сказала тогда, когда еще знать его не знала и точно не назову теперь, после всего, что случилось. Мы с ним даже целовались. Подумать невозможно. «Нет», — сказала я твердо. Дым стремительно рассеялся, вода в стакане вернула первоначальный безразличный вид, а через секунду громко и резко распахнулась дверь. В комнатку вошел дракон. Не тот, который привел меня сюда. Этот был старше. Вид имел более суровый и враждебный. Длинные черные волосы были убраны в тугой высокий хвост, тёмно-карие глаза мрачно сверкали. «Алеста Райан?» Проходя и занимая место напротив меня, уточнил он грубым хриплым басом. Стул под ним жалобно скрипнул, но ломаться как-то побоялся. «Да», — тихо подтвердила я, стараясь храбриться и не поддаваться панике. С драконом не было ни документов, ничего-либо еще. Он бросил взгляд на нетронутый стакан, едва заметно раздраженно скривился и вонзился буравящими глазами прямо в мои. — Вы знаете, почему находитесь здесь? — прямой требовательный вопрос. — Нет. — Мне действительно ничего не объяснили. — И даже не догадываетесь? Хищный прищур. По коже поползли мурашки. В академии шептали, что вы прибыли с проверкой, надеясь найти попаданку. Снова чистая правда. Об этом действительно все шумели. Мы уже нашли. С угрожающим намеком возвестил дракон, цепко отслеживая мою реакцию. Я была готова к подобному и поэтому отреагировала самым правильным образом. В академии была попаданка, расширенная от страха глаза Дрожащий голос, и я обхватила себя ладонями за плечи, ежись как от холода. Но и дракон дураком не был. «Не делайте вид, что вы ни при чем!» — скривился он. Моя выдержка пошла трещинами. Я была в шаге от грандиозного провала. Любой неосторожный жест, случайный взгляд, необдуманное слово — и дракон все поймет. Он даже мое дыхание и сердцебиение отслеживал прямо сейчас. Такого не обмануть, не обвести. Я... довольна. Широкая ладонь громыхнула об стол. Я подпрыгнула от страха и неожиданности. В стакан упал, и вода разлилась по столешнице, но дракон этого даже не заметил. Резко вскочив, он обеими ладонями оперся о стол, рывком подался ко мне, Навис сверху смертоносной скалой и прорычал с прорывающимся изо рта дымом. «Ты и есть попаданка!» Ужас! Просто ужас! Я побелела и затряслась, открыла рот, но не успела сказать ни слова. Грохот открывающейся двери. И всего через секунду рядом со мной оказалась фигура, которая бесстрашно толкнула нависающего дракона всего одним сильным ударом. Тот отлетел к стене, но удержал равновесие, и неожиданно на его лице была не ярость, а недоумение и какое-то смутное подозрение. А прямо надо мной раздался хриплый от едва сдерживаемого гнева голос. «Я запретил приближаться к моей жене!»